Приключения в день знаний 1 сентября в школу я не пошел. Ночью у меня нестерпимо заныл зуб, а утром оказалось, что левая щека значительно круглее правой. «Идем в поликлинику», — категорически решила бабушка. «До обеда успеем. Ведь у вас занятия с двух часов?» Я обомлел. До той поры у зубного врача я не лечился ни разу. «Не хочу!» «Как не стыдно! Ты же знаешь, что я трус!» «А если случится воспаление челюсти и сепсис? Тебе известно, сколько людей умерло от такого заражения?» «Мне это не было известно. Бабушке, наверное, тоже. И все-таки я сник. Бабушка знала, чем меня взять. Всякой инфекции и смертельных заболеваний я боялся не меньше, чем хулиганов и самолетной болтанки. На день сразу школьный костюм. Возможно, потом будет некогда». На трамвае мы поехали в центр, потому что на учете в поликлинике я стоял еще по старому адресу. Трамвая ждали долго, ехали чуть не час, а надутая тетка в регистратуре сказала, «Без медицинского полиса на прием не записываем». Полис у меня был, не сгорел, но, конечно же, мы его забыли. «Вы же видите, мальчик с острой болью», — вознегодовала бабушка. «Мальчик с болью, а я с инструкцией. Идите к главному врачу». Естественно, главный врач был на совещании. Видимо, обсуждали вопросы о борьбе с бюрократизмом в обслуживании пациентов. Бабушка разменяла последнюю крупную ассигнацию, и мы помчались за полисом на такси. А потом обратно. Бабушка сказала, что на эти деньги мне можно было бы купить половину новых брюк, левую или правую, на выбор. Я на это не откликнулся. Зуб разболелся так, что солнце казалось фиолетовым. Когда вернулись в поликлинику, была уже половина двенадцатого, оказалось, что врач ушла на перерыв и появится только через час. Ой, мама, если не втерпешь, идите во взрослую поликлинику, там примут сильной болью. Это недалеко. Ничего себе недалеко за пять кварталов. В зубещике бесновались горящие точки, которые я привык видеть в небе. Наконец пришли, отыскали. В регистратуре очень симпатичная девушка сказала, что «пожалуйста, но лечащий врач будет лишь после двух, а сейчас работает только хирург, чтобы удалять». «Ага, знаем мы это удалять, щипцами». Бабушка взглянула на меня с горьким состраданием и за плечо развернула к двери. «Идем». «Куда еще-то простонал я?» «Последний шанс». И через квартал привела меня к двери с вывеской «Детская и взрослая стоматология». Это платная лечебница, но делать нечего. В платной лечебнице все пошло быстро. «Пожалуйста, на второй этаж, в первый кабинет». Видимо, с перепугу зуб перестал болеть. Совершенно перестал. Только если тронуть языком, чувствовалось. Но назад пути не было. В первом кабинете оказались два врача. Женщина и мужчина. Женщина сказала «Игорь Васильевич». «Взгляните, что у мальчика и вышло». Игорь Васильевич был приземистый, полный, разговорчивый. «Устраивайся, дитя мое». Я взгромоздился на узкое кресло и беспомощно откинулся в нем. Ноги далеко вылезли из школьных штанин. «Раствори пасть, отрок. Так, картина ясна. Что же ты, друг мой, этак запустил свой клык? Так не болел же? Ну, ладно, здесь два варианта». Или лечить, или сразу долой, но с лечением будет много возни. И едва ли пломба удержится долго, зуб на последнем издыхании, и ходить сюда придется не раз. В такую-то даль. А что, — начал я жалобно и устыдился неоконченного вопроса. Что больнее? Что дороже, — с остатком мужества сказал я. Пломба не в пример дороже, раз в десять. И он назвал число, от которого я чуть не катапультировался в окно вместе с креслом. Дергайте. «Вот речь не мальчика, но мужа. Потерпи чуток, сейчас будет самое неприятное, зато остальное пустяки». «Что? Укол? Ну, это пусть. Это все же не щипцы». «Ай!» — в десну ощутимо кольнуло. «А вот теперь надо подождать несколько минут. Или в коридоре, или можно здесь. Все равно никого больше нет. Лучше здесь». Я стал ждать и смотреть в окно и незаметно двигал ногами, чтобы приспустить задравшиеся штанины. За окном дробно стучали пневматические молотки, дробили асфальт. Игорь Васильевич закрыл форточку. С утра барабанит, будто по затылку. И вспомнил недавнюю телепередачу. Поддержал разговор, чтобы доктор не думал, будто отрок совсем сомлел. «Как автоматы в горящих точках». «В горячих?» Но все равно». «Да нет, в горящих, по-моему, правильнее». Да? Возможно. Ну как там твоя нижняя челюсть? Да будто задубела. Так и надо, да? Так и надо. Тут меня укусил новый страх. Скажите, а шприц, он был одноразовый? Вполне одноразовый и совершенно стерильный. Спида опасаешься? Как он догадался. От стыда я на миг весь задубел, как челюсть. Игорь Васильевич подошел. Взял со стеклянной тумбочки блестящие щипцы. Я резко озяб, ноги даже покрылись гусиной кожей. «Боишься?» — понимающе спросил он. Я сказал с отчаянной честностью. «Естественно, кто этого не боится?» «Давай открой пошире и подожди бояться. Это еще не сейчас, я только примеряюсь, смотри». И показал зажатый в щипцах длинный зуб с черной дырищей. «Это мой, что ли?» «Ну не мой же, сплюнь!» Я плюнул в блестящую чашку розовой слюной. «Ну вы прямо артист своего дела!» «Я таял от счастья!» «Бесспорно! А теперь слушай совет. Старайся никогда не бояться раньше времени. Гамлета не читал еще?» «Фильм смотрелся с Мактуновским. А еще в гимназии отрывок ставили на сцене на английском языке». «Ага, образованное дитя. Помнишь в его знаменитом «Быть или не быть» такие слова?» «Так трусами нас делает раздумье, и так решимости природный цвет хереет под налетом мысли бледным». «Ага», — соврал я, — «помню, но, кажется, это не совсем про то». «Оно про то, что воображаемые страхи часто оказываются гораздо больше, чем настоящие. Ну ладно, заткнем пробоину ватой, держи ее 15 минут, два часа не есть и не пить» а потом сутки полощи рот после еды. Вставай, гимназист, до свидания, с днем знаний тебя. Спасибо. Ой, я сейчас у бабушки деньги возьму. Оставь деньги бабушке. Или пусть она ими порадует тебя. В порядке компенсации за душевное терзание. Ну, неудобно как-то, промямлил я. Удобно, удобно, ты уже расплатился пережитым ужасом. Больше не бойся так, помни Шекспира». Спасибо, опять пробормотал я. Бабушка нетерпеливо переживала за меня в коридоре. Я гордо оттянул нижнюю губу. Э? А! С ума сойти. Ты же не хотел удалять? А знаешь, сколько стоило бы лечение? Уже не пол штанов, а целые штаны. А дерганье сколько? Да не сколько, из уважения к пациенту в галстучке и в награду за его беспримерное мужество. Ты Достойный потомок храброго кавалергарда Льва Андроновича Шеметилова-Гальского величественно произнесла бабушка. Глаза ее смеялись. А ему тоже дергали зубы? Не исключено. Хотя прославился он не этим, а подвигами на полях сражений. Бабушка любила вспоминать своего прадедушку, который, по ее словам, был блестящим офицером, храбрецом и дуэлянтом. «Мы пошли к трамваю. Не спешили» школу я все равно опоздал, был второй час, да и опухоль со щеки не сошла еще. Не идти же первый раз в новый класс с перекошенной физиономией. Ладно, там сегодня, конечно же, не уроки, а всякие линейки приветствия, утешил я бабушку и себя. Наградные деньги я просить у бабушки не стал. Она и так вон сколько высадила на такси. Самое обидное, что зря в частной поликлинике полис никто не спросил. Наркоз отходил, десна слегка ныла, но это был пустяк. Душа у меня радовалась. Так, наверное, бывает у каждого, кто избавился от больного зуба.